Павел Волченко Сашенькины сказки Сказка первая Про хомяка Пашку и про то, как он таблички ставил Здравствуйте, дорогие мои маленькие друзья! Я хочу вам рассказать историю про маленького Сашеньку, про его маму и про сказки, которые она ему рассказывала. Ведь все мамы рассказывают своим детям сказки. А эта мама рассказывала своему Сашеньке не какие-нибудь всем известные сказки. Не Золушку, не Красную Шапочку и даже не про Колобка и не про Семерых Козлят. Она рассказывала ему сказки, которые были только для него одного. Вы спросите, а зачем она их придумывала? Почему бы не рассказывать те сказки, которые все знают? А затем, что когда она их Сашеньке рассказывала, она хотела ему показать, что плохо, а что хорошо, как надо поступать правильно, а что делать совсем уж нехорошо. И она рассказывала их не просто так, а только тогда, когда у Сашеньки что-нибудь случалось. Вот и сегодня у него опять что-то случилось. Он пришел из садика насупленный, серьезный и молчаливый, и даже рассказывать не захотел, что же сегодня там с ним приключилось. Ну что же, друзья мои, давайте-ка мы спрячемся и сами посмотрим, что же было дальше. Сашенька, сказала мама серьезно, ты э, почему так плохо кушаешь кашку? Я же ее для тебя готовила. Она вкусная, сладкая, с бананом. Не хочу. Сашенька насупился еще больше и отодвинул от себя тарелку. А почему не хочешь? Не хочу, и все тут. И тебе не жалко маму. Не жалко, что я старалась для тебя, а ты не кушаешь. Не жалко. «Сашенька, так нельзя говорить!» Мама нахмурилась. «А я буду так говорить!» «А я тогда с тобой разговаривать не буду!» Она отвернулась. «Я с хамами и со злыми мальчиками не разговариваю так-то!» «А я не хам! Я не злой! Это не я виноват!» «Ну а кто?» «Это Димка виноват! Это из-за него все!» «Муж так прям...» — Из-за него. — Да-да, из-за него. Он у меня сегодня фломастеры отобрал. Они мои. Я их у него снова забрал, и мы из-за этого поссорились. А фломастеры мои. А он, а он. Сашенька, сник, больше не найдя нужных слов, всхлипнул и тихо добавил. А он сказал, что они общие. — А это ты про какие фломастеры говоришь? — Про детсадишные. Их там много, очень много. Все цвета есть, их вот как много. Он растопырил все десять пальцев, сжал кулачки и снова растопырил пальцы. Вот как много! Ну, раз они детсадишные, то они тогда и правда общие? Нет, не общие. Я их первое утром взял. Первый? Да, самый первый! Ну, может тогда они и твои. А если их завтра Дима первый возьмет, все равно мои. Я же их сегодня взяла, он завтра. И вообще, кто бы их теперь не взял, они уже мои так-то. Вот завтра возьму и напишу на них моё, чтоб все знали, что это мои фломастеры. Так и напишешь, так и напишу. Ну ладно, напишешь. Только давай я тебе сначала сказку расскажу. «Сказку? А про что?» «Про хомяка Пашку. Я не знаю такого». «Но я тебе расскажу, и ты все узнаешь. Садись поудобнее в кресло и слушай». В одном лесу на зеленой полянке под старым дубом живет маленький хомяк. Зовут его Пашка. «Он хороший хомяк, такой, каким и должен быть». Пушистый, с розовенькими ушками, розовеньким же усатым носиком, с большими круглыми щечками, с хвостиком-кисточкой. Вполне себе обычный хомяк. Единственное, чем он отличается от остальных хомяков, это очки. Они у него большие, в толстой роговой оправе. Он всегда их поправляет своими коротенькими лапками. А когда он вдруг почему-то без очков, всегда щурится. И друзья у него, конечно же, есть. Хорошие друзья. Настоящие. Щенок Антошка. Умный. Рассудительный. И если бы очки выдавали только самым-самым умным, то у него, конечно, они бы были. Но для того, чтобы носить очки, надо не только много знать, но еще и плохо видеть. А Антошка видел хорошо. Еще был у него друг, котенок Егорка. Котенок Егорка, может, было не таким рассудительным, как Антошка. Зато он был красивый и не умничал, когда не следовало. А еще он был очень добрый. Однажды утром хомяк Пашка выбежал из своей норки под старым дубом на улицу и сразу же заметил, что в траве что-то блестит. Ему стало интересно, что это там может быть. Пашка поправил очки. принюхался розовым носиком и только потом побежал к блестящей вещице. Но не успел он ее взять в лапки, как на полянку вышли котенок Егорка и щенок Антошка. Пашка оглянулся на блестящую штуку в траве и так ему стало жалко ее друзьям показывать. Вдруг попросят дать поиграть, а так нечестно. Пашка её первый нашёл. «Привет, Пашка!» – крикнули разом и Антошка, и Егорка. А Пашка даже не поздоровался в ответ. Он поскорее бросился в траву, к блестящей штуковине. «Ходят тут всякие, потом вещи пропадают!» Пашка торопливо сунул за щеку блестящую штуковину, повертел носом, устраивая добычу поудобнее, и уже милостиво добавил. «Ладно, ну, пришли, так пришли!» «Чего? Возмущаешься?» – удивился рослый щенок Антон, но все же постерегся, шагнул назад. «Кто тебя тут за главного оставил?» «А, а, ты, а повертел носом Пашка, но неведомое что-то не желало устраиваться во рту и вместо этого остро и неудобно выпирало из-под щеки. «Фу!» – Пашка выплюнул в свои короткие ручонки блестящую гранями гайку. «Пакость какая неудобная!» А что ж ты ее в рот тащишь, пакость эту? Она еще не мытая, наверное. Тебя не спросили, недовольно проворчал Пашка. Пихаю, значит, надо. Да отстань ты от него, мррр. Котенок Егор придирчиво посмотрел на свою чистую, ухоженную лапку и лизнул ее шершавым язычком. Жадный он, вот и тащит. Нет, Егор, подожди. Щенок Антон задумчиво склонил голову. «Ну, жду». Котенок Егор выпустил коготки и полюбовался на то, какие они остренькие, беленькие, блестящие. «Если Пашка это взял, то то значит, ему это зачем-то надо. Паш, я правильно говорю?» «Правильно», – деловито ответил Пашка, вертя в коротких лапках гайку. «Все ж красивая она, большущая, блестящая, граненая». а посередине дырочка. Вот взять бы ее, да и повесить у себя в норе на гвоздик. Пускай гости ходят, потом любуются и спрашивают, где же это ты такую красоту нашел, А он кивать будет важно. Да-да, именно важно. Вот только в гости он никого не приглашал, потому что нерассудительный щенок Антошка, неспокойный котенок Егорка к нему в норку пролезть не смогут. а пролезет разве что таракан Александриус. Но чем с такими водиться, уж лучше вообще без гостей сидеть. Пашка вздохнул, вновь повертел носом, примиряясь к гайке, потом передумал, быстро сунул ее за спину и задней лапкой толкнул, чтобы она в траву подальше закатилась. Пускай поваляется пока. Ну вот, мяу... С блаженством потянулся Егорка, выгнув спинку. Вот он ее и выкинул, что я тебе говорил. Не выкинул, а спрятал на потом, пробурчал обиженно Пашка и тут же воинственно заявил. И если что, ты смотри. Больше никто не видел, где она спрятана. Пропадет с тебя спрос. Фи, нужна она мне, гайка твоя. А Антон еще и подначил. «Ты еще табличку поставь. Моё не трогать». «И поставлю». «Ну ну и ставь, жадина», — обиделся Антон и даже фыркнул. «Мы к тебе как к другу пришли, а ты...» «А что я? Ну что я? Ведь простащит же все, глазом моргнуть не успеешь». «Ну кто? Кто простащит?» — не унимался Антон, пританцовывая на месте... Так он сильно волновался. Я, Егорка, а может, и ты? Пашкаш подобрался весь, поднялся на задние лапки, с трудом на них удержался, уж больно сильно тянули тяжелые щеки к земле. Его маленькая лапка ткнула острым, немытым пальчиком прямо в черный мокрый нос Антона. Вот ты и растащишь вчера вот тут. Прямо тут фантик красный, красивый, лежал. Где он? Ну где? Не знаешь? А я знаю. Стащили его. И так между делом поправляя очки, добавил. Кстати, может, и ты стащил. И я от удивления Антошка уселся, от возмущения поднял уши, от злости он бы еще и зарычал. Но он был воспитанным щенком и потому сдержался. Да, если хочешь знать, «Именно ты! Кто вчера весь его изнюхал и говорил еще, что пахнет вкусно? Я, что ли? Или Егорка?» «Да Егорка тоже хорош! Лапами его гонял, будто играться больше не с чем!» «Да ты... да ты знаешь... кто?» Не удержался Антошка, и даже шерсть у него на загривке вздыбилась. «А сам-то ты кто после этого? Сегодня фантик, завтра...» «Все, замолчали оба!» – вскрикнул Егорка. «Вот он, фантик твой, в траве. Ветром его сдуло. Антон, пойдем, что с ним разговаривать?» «Ну идите, идите. А я сегодня же таблички и поставлю. Вот, в траву его, понимаешь, сдуло. У каждой вещи свое место должно быть, вот, хоть и в траве, вот». Антошка с Егоркой даже не оглянулись на эти его крики. Правда, у Антошки все еще шерсть дыбом стояла, а у Егорки хвост над травой как помело метался. Разозлились, значит. Пашка же еще носом повертел, пофыркал, щеки свои понадувал, очки снова поправил. Да побежал к себе в норку, где у него был спрятан коробок горелых спичек, три листочка из тетрадки в клеточку и коротенький огрызок красного карандаша. «Вы у меня еще увидите! Вы у меня еще узнаете!» – бурчал он. А лапки уже ловко мастерили из квадратных обрывков листочков и горелых спичек таблички. «Вот я вам покажу!» «Вот вы у меня еще посмотрите». Он послюнявил грифель карандаша и, высунув кончик языка, начал старательно выводить на табличках большие буквы. Долго он писал, тщательно буквы выписывал, обводил их, чтобы поярче были. И когда от карандаша ничего почти не осталось, так, кусочек с ноготок, все таблички были подписаны. Пашка отбросил в сторону жалкий обслюнявленный карандашный огрызок, быстро вскарабкался на свою любимую подушку, которую нашел еще прошлым летом на поляне, и окинул с высоты дело лап своих. По всему полу норы, вдоль всех стен ее стояли и лежали аккуратные таблички, на которых большими буквами старательно было выведено Моё! Три восклицательных знака. «Красота-то какая!» – всхлипнул от восторга хомяк Пашка и даже очки снял от умиления. Утром Антошка с Егоркой пришли мириться. Но ну, как иначе-то? Они же были настоящими друзьями, они так поиграли, обиделись и забыли. Вот Только помириться они не смогли. Они вообще все слова забыли и только рты открыли от удивления, когда увидели поляну. Вся, абсолютно вся поляна была истыкана маленькими табличками с большой кричащей надписью «Мое». Не осталось ни одного цветочка, ни одного маломальски заметного камушка, рядом с которым не было таблички. А вход в Пашкину нору между корней старого дуба так и вовсе был обставлено этими табличками со всех сторон. «Ну, как вам?» – Вынырнула из травы довольная Пашкина мордочка. Глаза бусинки за линзами очков блестели от восторга. «Вот только тут осталось. Егорка, хвост убери!» И Пашка победно всадил табличку рядом с малюсенькой лужицей. Вот теперь точно все. И ты прям все-все-все отметил, удивился Егорка. Ага! Пашка с удовольствием потёр маленькими лапками и выдернул откуда-то из-за уха свиток, ухватил его аккуратно за верхний краешек, тряхнул, и свиток раскрутился аж до земли, а потом ещё и по траве чуточку. Пашка поправил очки. Вот, всё согласно описи. Адуаньчики полевые, Желтые, красивые, 12 штук. А дуванчики пушистые, дутельные, 8 штук. Камушки большие, черные, 6 штук. Подожди, подожди, выпалил Антошка. А если ветер сдует твой дутельный а дуванчик? Да, или солнышко эту лужу высушит. Не, не высушит и не сдует. Глупые они, что ли, читать не умеют. Тут же написано... — Мое! Вот они подуют кругом, посушат, а тут не тронут, потому как оно не ихнее. — А если я сейчас возьму и сдую один твой дутельный одуванчик? — не унимался щенок Антошка и хвостом, порадовавшись своей идее. Ты один дутельный? — Ну ладно, тебе как другу можно. Пашка улыбнулся. обнажив оба своих зуба, смешно пошевелил носом и одним ловким движением извлек из-за другого уха огрызок карандаша. Такс. Минус один дутельный одуванчик сдут щенком Антоном по статье списания «Дружба». «Знай что!» — гневно заявил Антошка. «Мне такая дружба по расчету не нужна». «И мне «Нет, подождите. Давайте я потом не при вас записывать буду. Вы мне только говорите, что и где трогали». «Раз!» — не удержался воспитанный щенок Антошка. «Ну ладно, можете не говорить. Я потом сам все найду». «Спорите?» — внезапно спросил чей-то писклявый голосок из травы. Еще через секунду трава зашуршала, и на тропинку выбежал рыжий таракан Александриус. «Ну, спорьте, спорьте!» Только с поляны уйдите. Это почему же мы должны уйти? Удивился Пашка и испуганно поводил глазками-бусинками. Может, и правда есть причина бежать отсюда. Если честно, он даже немного испугался. Все же он был хомяком, а все хомяки малость трусоваты. Почему? Спрашиваешь. Таракан Александриус встал на задние лапки вальяжно, оперся тремя верхними руками, а тот самый дутельный одуванчик. — А потому как мне вас здесь видеть не хочется. — И что с того? Егорка вальяжно повалился, перевернулся на спину, подставив теплому солнышку животик. — Да, ров! — опять не удержался воспитанный Антон. Почему ты нам указываешь? — Потому что это все... Таракан Александриус раскинул лапки в стороны. — Все это мое. — Как это? И норка моя теперь твоя! Испугался Пашка и даже ногти грызть начал, хоть и знал, что это некрасиво и нехорошо. — Угу! — милостиво кивнул усами Александриус. — И норка теперь твоя! «Моя!» «Почему?» Еще больше испугался Пашка, оглянулся на друзей и уже погромче да похрабрее, выпитья в грудь, спросил. «По какому такому праву?» «Читать умеешь?» спросил Александриус и ткнул четырьмя лапками разом в сторону Пашкиной таблички. «Тогда читай!» «Мое!» честно прочитал Пашка. правильно читаешь. Не моё, а моё. То есть, значится все тут моё, так-то. Так что идите, ребят, спорьте в другом месте, не до моей территории. Ну, подожди, это же я. Это же вот этими самыми лапами я вчера сам все и написал. Моё это, а не твоё. Чем докажешь, «Да вот же, смотри, вот карандаш тот, которым все написано, вот остатки листочка, из которого таблички». Варишка ты маленький, из норки, небось, все взял?» «Конечно, из норки откуда же еще? «Значит, своровал, а с виду такой порядочный даже и не подумаешь на тебя». «Да как? Да почему? Да зачем?» Пашка ошарашенно смотрел, готовыми заплакать глазенками то на друзей, то на таракана Сашку. «Да как же можно? Да не крал я! Да поверьте, не крал же!» «Верим!» – кивнул Антошка. И сам весь как-то подобрался, напружинился. «Верим, верим!» – быстро подтвердил Егорка. и перевернулся на лапы. Его уши прижались к голове, хвост гневно хлестал по бокам. «У нас тут, кажется, кто-то другой чужой умокнуть собирается, так, Антошка?» Щенок Антошка низко нагнул голову, сделал шаг вперед. «Сейчас мы этому кому-то!» «Ребят, вы что?» Таракан Александриус отступил. «Мое, не мое! Тут же это!» Всякий ошибиться может. Тут же это не подписано, чье это моё. Я вот это и ошибся. — Ошибся, Ман. Егорка мягко шагнул вперёд. — Ладно, ладно, это не моё, — испуганно пискнул Александриус и исчез в траве. — Спасибо, спасибо, друзья. — Пожалуйста, на том и, и друзья. Антошка подошел и сел рядом с Пашкой. Рядом села Егорка. «А может, это и хорошо, что так получилось? Может, лучше, что это все не твое? А дуванчики эти желтые и дутельные, лужицы, камушки? Смотри, какие они все красивые! А если бы они и вправду были Александриуса? Он бы тогда их нам не показывал, выгнал бы всех и все дела». — Ага, — кивнул Пашка, — а так все могут любоваться. Подул легкий ветерок, взъерошил шерстку на спинках трех друзей, пронесся рядышком, подхватил легкие пушинки с и понес их вверх над травой, над деревьями, куда-то в большие чистые небеса, где тепло светило солнышко для всех и каждого, не разбираясь, есть там таблички или нет». Ну что, понравилась тебе сказка? Спросила мама у Сашеньки, а Саша не ответил, он только сопел обиженно и носом шмыгал. Что, совсем-совсем не понравилось? Да нет, мам, мне понравилось. Только вот фломастеры. А что, фломастеры? удивилась мама. Не мои они. Они общие, детсадошные, а я зря Димку обидел. Ну ты же завтра помиришься? Конечно, конечно, помирюсь и фломастеры ему дам. Ну и молодец. А сейчас садись и кашу кушай, пока она совсем не остыла.